Глава 6. Кричать на помощь было бы странно. Броситься бежать тем более, так что не оставалось ничего другого, как кивнуть. Вивэн подхватила меня под локоток с правой стороны, Гвен с левой, и словно под конвоем я отправилась на добровольно-принудительную прогулку по узкой полоске пляжа. Я светски влипнулась в остальных участников отбора, которые даже не подумали оторваться от наблюдения за Николасом и Лайзой. С тоской покосилась на одинокое дерево, под которым угадывался силуэт Макса, и твёрдо решила сражаться до последней капли крови. Лучше, конечно, чужой, но тут уж как пойдёт. Стоило нам удалиться на достаточно приличное расстояние, как Гвен, очевидно потерявшая терпение, выпалила: "Ты что творишь, Вероника?" Вивиан доса烦ливо поморщилась, но вцепилась мне в руку ещё сильнее, будто желая оставить на коже синяки. Саймон недовольно фыркнул и, кажется, принялся карабкаться по подолу моей юбки. Не опускайся до истерик, Гвен, бросила она и обратилась уже ко мне. Так что скажешь, Вероника? Прежде я думала, что мы подруги, но ты странно себя ведёшь, и я уже не уверена в этом. Вивьен чуть сощурила глаза, её лицо приобрело пугающее выражение. Я невольно сглотнула, легко представив, как эти двое расчленяют мой труп и закапывают тут же на берегу озера. Так, спокойствие, только спокойствие. Ничего они мне не сделают, во всяком случае, не сейчас. Как я себя веду? Слегка агрессивно переспросила я, вспомнив, что лучшая защита нападение. Что вы имеете в виду? Мозг заработал на космической скорости, пытаясь найти способ выкрутиться из этой ситуации. Обзаводиться врагами мне определённо не хотелось. Ты как будто бы забыла обо всём том, что нас связывает, то нам самого настоящего крёстного отца, проговорила Вивин. Я даже на минутку представила её с кубинской сигарой. И всё ради Вивин вдруг взвизгнула и отпрянула от меня. Я успела заметить, как среди её пышных юбок мелькнул хвост Саймона и быстро слился по цвету с травой. "Боги!" воскликнула Вивьен. "Меня кто-то укусил за ногу. Будет знать, как обижать мою ведьму." Гордо вставил Саймон. Я ощутила иррациональный прилив благодарности. Кто бы мог подумать, что у меня есть защитник, и пусть он не выглядит грозно, более того, спешно меняет цвет чешуи, чтобы мимикрировать под моё фиолетовое платье. Но всё-таки он не оставил без внимания попытку навредить мне. Я же говорил, ведьмин фамильяр одно целое. Трогательный момент порядком портила испоганные ветви Вивьен, судорожно задравшей юбку. Может быть, это змея? предположила Гвен. Однажды мою тётушку на пикнике укусил змея, а веселье пришлось позабыть. Да? переспросила Вивьен и запрыгала на месте, будто стараясь вытрясти из платья всё, что могло туда случайно угодить. Конечно, серьёзно подтвердила Гвен. Смерть способна мрачить даже самый милый пикник. Так твоя тётка умерла? А я разве не сказала, что змея была ядовитой? Вивьен снова взвизгнула. Вся её холодная невозмутимость слетела как шелуха. Теперь она выглядела как обычная, испуганная восемнадцатилетняя девчонка. Сейчас самый удобный момент, чтобы слинять. Я покачала головой. Нет, я не стану убегать. Саймон поперхнулся воздухом. Нет? Нет. Я поймала взгляд Вивьен. "Дыши глубже", глядя ей в глаза, проговорила я. "Всё в порядке, здесь не бывает ядовитых змей". Маги проверяют каждый камешек королевских угодий. Никто не хочет проблем на свою голову. Правда? с надеждой спросила Вивьен, перестав прыгать на одной ноге. Вообще-то я только что придумала эту историю, но признаваться в лжи не собиралась. Конечно, с лёгкостью подтвердила я и весомо обронила. Мне об этом рассказал лорд Кроуфорд. Мы с ним сегодня перекинулись пары слов. Под деревом, поддакнула Гвенна насупилась. Мы помним. Да, именно под деревом он мне и поведал об этом. А вы думали, о чём мы с ним беседовали? К слову об этом, твоё общение с лордом Кроуфордом выглядит странным, даже более странным, чем внезапная симпатия к Розмари Деврот, неохотно сказала Вивиан. Она уже успокоилась, в глазах снова появилась безграничная уверенность аристократки в своём привилегированном положении. Я театрально вздохнула, а затем взяла Вивиан за руку. Моя ладонь преодолела небольшое сопротивление и сжала пальцы подружки. Вторую руку не глядя, я протянула Гвен. Вы по-прежнему для меня самые близкие люди, торжественно, чуть понизив голос, призналась я, а затем нахмурилась. Но вам стоит подумать о той тактике, что вы выбрали. Гвен уже, схватившая меня за пальцы, едва не отшатнулась. О чём ты? возмутилась она. Да, Вероника, выражайся яснее, потребовала Вивин. Мне тоже интересно, что ты задумала. Я выдержала мхатовскую паузу, чтобы дать плану смутно вырисовывающемуся в моей голове, возможно, окончательно оформиться во что-то логичное, и не смогла спрятать победную улыбку, расцветшую на лице. То, что нужно. Вы уже поняли, что Розмари Дейвруд опасная конкурентка, и его величество явно благоволит ей. Вивьен поморщилась. Могла бы и не наступать на больную мозоль. Но до вас ещё не дошло, всё так же терпеливо продолжила я. Что пытаться откровенно напакостит ей, значит подписать себе смертный приговор. Мне удалось выведать у лорда Кроуфорда во время всё той же мимолётной беседы под деревом, что его величество собирается выгнать вас после первого же испытания. Нет, Гвен ахнула и прикусила губу. Он и правда так сделает. Вивин замерла каменным изваянием, лишь только её недоверчивый и ошарашенный взгляд не сходил с моего лица. Конечно, отрезала я. Вы повели себя на редкость глупо и подумали, что я соглашусь разделить с вами последствия. Теперь я уже обвиняла. Я разжала ладони, выпуская пальцы девушек, и мрачно скрестила руки на груди. Так их. Подружки приуныли, они выглядели как котята, которых потыкали носом в испорченные тапки. Почему лорд Кроуфорд решил быть с тобой откровенным? Условно цепляясь за соломинку, спросила Вивиан. Он обычно никого не подпускает к себе. Хороший вопрос. Как бы и тут выкрутиться? Я опустила глаза, и в этот момент ответ нашёлся сам собой, вернее, в моём декольте. Возможно, я сумела произвести на него нужное впечатление, расправив плечи и выставив грудь вперёд, многозначительно бронила я. Я всегда умела находить общий язык с мужчинами. Это правда, вынужденно согласилась Вивиан. С твоей красотой это несложно. Да и лорд Кроуфорд вроде не так давно расстался со своей последней любовницей, между делом заметила Гвен и резюмировала. Логично. Я с удовольствием оценила мысленные овации Саймона и вновь заговорила. Послушайте моего совета. Если не хотите с позором вылететь с отбора невест, перестаньте травить розмари Дейвруд. Я замолчала. Подружки переглянулись. Вивьен закусила губу, а Гвен принялась наматывать прядь светлых волос на палец. Прошла пара томительных секунд, прежде чем Вивьен распахнула объятия. Боги, Вероника, ты права. Как же ты права. Меня так сжали, будто хотели придушить. Возможно, в этом и состоял коварный замысел Вивьен, но мне удалось сделать жадный вдох. "Прости, что усомнились в тебе", пискнула Гвен. "И как нам могла прийти в голову такая глупость?" "Эх, и правда. Я уже расслабилась, когда Вивьен вдруг нанесла контрольный выстрел. Твой ум, Вероника, поражает. Но скажи нам, положа руку на сердце, кто твоя цель на этом отборе? Его величество Николас или его кузен?" Я набрала в грудь воздух, намереваясь выполить ответ, но замерла. С одной стороны, можно заверить подруг, что Николас меня не интересует, этим самым обезопасить себя от возможных происков конкуренток. С другой нет гарантий, что мне поверят, да и слухи о романе с кузеном короля могут подпортить мою репутацию. Фу, что же выбрать? А вы сами-то как считаете? С апломбом спросила я, сделав широкий шаг вперёд. Вивиен и Гвен по инерции отступили назад. Мне казалось, что всё довольно очевидно. К моему удивлению, первая среагировала Гвен. Она растерянно приоткрыла роты и попыталась добиться большей ясности. "Да, но всё-таки..." Я, как плохая актриса, взмахнула рукой, а затем прижала ладонь к груди, ну прямо как и новобранец, дающий присягу. "Если вы настолько плохо знаете меня, что подозреваете в подобном, то тут главное не уточнять о ком речь, о Николасе или Максе, то нам не о чем больше разговаривать. Вы глубоко ранили меня." С этими словами, не дав девушкам возможности оправдаться, я отвернулась и устремилась обратно к той части песчаного пляжа, где на толстом пледе сидела горстка королевских невест. Они с тревогой наблюдали за своей главной жертвой, покачивающейся на воде лодке, и перекидывались сне громкими комментариями, а потому едва обратили внимание на моё появление. Оставшаяся часть пикника прошла без происшествий. Изредка я ловила на себе взгляд Макса пристальный, изучающий, отзывающийся жаром в районе лопаток, и тогда в очередной раз сомневалась в том, что сотрудничество с таким типом пойдёт мне на пользу. И дело даже не в том, что я ведьма, а он маг, хотя и в этом тоже, конечно. Макс слишком умный, опасный игрок. Одно неверное движение, и ты из друга превратишься во врага, которого в случае необходимости безжалостно уберут с шахматной доски. От таких людей и прожжённых политиков лучше держаться подальше. Жаль, что у меня, по сути, нет выбора. Придётся рискнуть. Время до вечера тянулось бесконечно медленно. Я успела прогуляться до библиотеки, убедиться, что Николас ещё не дал никаких распоряжений насчёт моей скромной персоны, повздыхать и вернуться к себе в комнату. Маменка, как любой порядочный вампир, не показывала носа. Очевидно, ожидала наступления темноты, чтобы снова начать тянуть кровь из тётушки. К слову последнее под благовидным предлогом вышиванием явилась ко мне в покое и прочно обосновалась в них. Вероятно, в роли дуэни ко мне была представлена именно она. Впрочем, памятуя о необходимости завести союзников в этой сложной семье, я не стала возражать, наоборот, попыталась быть милой и присоединилась к вышиванию подушек. Лучше бы я этого, конечно, не делала, где я, а где рукоделие. Вероника, осторожнее, надень на пёрсток, ты же все пальцы себе исколешь. Ничего страшного, отмахнулась Яно, протянутый наперсток всё-таки послушно взяла. Кстати, тётушка, а почему вы всё время выбираете такие тёмные цвета для своих платьев? Молодец, с сарказмом похвалил Саймон. Сразу видно, что дипломатия твоё всё. Я пожалела, что секундой ранее не прикусила себе язык. Действительно, стоило начать с разговоров о погоде. Тётушка замерла, явно не готовая к подобной прямолинейности. На её бледном, будто выцветшим с годами лице, проступил лёгкий румянец. Дорогая, ты же знаешь, я не люблю выделяться, спокойно проговорила она и вдруг с силой воткнула иголку в ткань, натянутую на пяльцы. К тому же, наряды для меня выбирает твоя мать. Я обидна, как церковная мышь, о, вырвалось у меня. Чужая память заволновалась словно омут, в который бросили камень. На поверхности показались смутные воспоминания Вероники, и из их обрывков мне удалось собрать более-менее цельную картину. Агата и Патрисия происходили из знатного, но обедневшего рода. Боги не даровали их матери сына, только двух девочек. Поэтому после смерти мужа вопрос выживания встал особенно остро. К счастью, Патрисия смогла привлечь внимание отца Вероники, состоятельного и благородного мужчины, пусть даже немного ов годах. Именно её замужество позволило сохранить старинный семейный особняк, где и провела остаток спокойной и счастливой старости их мать, бабушка Вероники. Пару лет назад бабушка ушла из жизни, тихо и незаметно среди ночи. Её пышные похороны память Вероники подсунула мне почти молниеносно, словно извиняясь за прежние осечки. Что ж, теперь понятно, почему тётушка и слова не смеет сказать маменке. Она полностью зависит от неё. Немолодая, незамужняя аристократка без гроша в кармане не может обладать привилегией распоряжаться собственной судьбой. Твоя мать очень щедра ко мне, сказала тётушка и пальцы, державшие иголку, дрогнули. Она могла бы забыть обо мне, но вместо этого позволила жить в своём доме. Я никогда не забуду её заботу. Голос тётушки и внезапно сел, и ей пришлось откашляться, но даже после паузы продолжения не последовало. Вместо этого тётушка с каким-то остервенением начала быстро-быстро орудовать иголкой будто шпагой. Казалось, что несчастная вышивка в чём-то провинилась. Едва ли дело в этом. Я вздохнула и хотела было перевести разговор, но в этот миг в голове пронеслось неясное детское воспоминание Вероники. Маменка и тётушка ругаются, а сама Вероника стоит под дверью и подслушивает их спор. Кажется, речь в нём идёт о мужчине, но я никак не могу понять о каком. Как странно. Я думала об этом весь ужин, во время которого с лёгким любопытством наблюдала за Вивиен и Гвен, старающихся угодить Розе. Во-первых, они заняли её место рядом с собой, во-вторых, извинились за своё поведение с таким пылом, будто сдавали экзамен в театральное училище. Не знаю я подоплёку происходящего, решила бы, что они и правда раскаялись. В третьих, они попытались применить привычную схему и дружить против кого-то, но с Розией этот фокус не прошёл. Обоих невестках она отзывалась так хорошо, будто действительно не видела в них конкуренток. Разговор подружек после этого плавно сошёл на нет. К слову об этом, ты же понимаешь, что только всё усложнило. К сожалению, да, но изменить всё равно уже ничего не могла. После ужина Николас снова поступил промечиво и предложил Розе прогуляться в саду. Под завистливыми взглядами остальных претенденток на сердце и руку короля, сладкая парочка покинула столовую. Скорее я последовала их примеру, чтобы закрыться с Максом в его кабинете. Ну, а дальше вы уже знаете. Макс первым разорвал наш поцелуй и отстранился, по-прежнему не убирая руки с моей талии. На его лице с жёсткими резкими чертами растерянность быстро уступала место холодной подозрительности. Вот и тёмные глаза. Он сощурил так, что сразу стало ясно: ничего хорошего не жди. Кончик его языка коснулся уголка рта, и ненадолго замер. В кабинете будто сразу повеяло холодом, и ветер, ворвавшийся в распахнутое окно, не имел к этому никакого отношения. Ну, хоть земля перестала трястись. С нотками облегчения заметил Саймон. Коленки ещё свои уими и будет прекрасно, а то так дрожат, что даже под юбкой видно. Я скрипнула зубами. Легко сказать. Голова всё ещё кружилась после недавнего поцелуя. Гобы хорошо запомнили его вкус: терпкий, пряный, острый. Макс явно обладал впечатляющим опытом. Целовал он так, что можно было полностью раствориться в ощущениях. В танце языков лидерство было за ним. Одного я только не понимала: зачем он вообще ответил на поцелуй? Рефлекс? Банальная вежливость? Ну да, даме же неловко отказать, если она лезет с поцелуями. Ладони Макса сжались на моей талии. Он медленно потянул меня наверх и осторожно поставил на ноги, после чего спрятал руки за спину и отступил на шаг назад. Леди Морган, потрудитесь объяснить, что сейчас произошло. В его голосе прорезался металл, которого я прежде не замечала. Взгляд, которым меня одарили, заставил судорожно сглотнуть. Ладно, и как выкрутиться на этот раз?